Поваренная книга. Переезд — это всегда приключение само по себе. Упаковать 300 миллионов коробок, выкинув ненужные и оставив исключительно нужное, не перепутать первое и второе и перестать разглядывать старые фото. Но еще интереснее те сокровища, которые можно найти в недрах комода или чердака. Я нашла поваренную книгу свекрови, заполненную рецептами с 1939 года, аккуратным шрифтом «Зютерлин», и это был тупик. Дело в том, что шрифт «Зютерлин» был очень распространен в Германии с 1915 по конец 40-х годов. По популярности он даже победил готические шрифты типа «Фрактуры». Но потом шрифт канул в небытие, как наследие пропаганды, и поэтому им больше никто не пользовался. Книга рецептов была практически нечитаемая. Свекровь находки несказанно обрадовалась. Но так как она практически слепа в 101 год, то помочь с расшифровкой не могла. В помощь были призваны google и муж. google сдался сразу. Нет, он, конечно, выдал мне перевод, но вместо рецепта супа получился какой-то роман с элементами мистики и хоррора. Таз джинзу», «Когда все будет сделано», «Ты вор», Дэйн позволяет мама снова ненадолго выливает искру из лодки и делает на необходим суп ней заправку из перфофеля. Смесь, которую я приготовила по предыдущему рецепту, вызывает у мамы желание». В принципе, этот текст мог бы подойти к сеансу спиритизма. Знаете, где вызывают дух пиковой дамы, и эта самая дама начинает зловеще делать уу, но наша пиковая дама сидела рядом и у, -у, -у делать не собиралась, поэтому вход пошел муж, который Зютерлин не учил, но я надеялась на лучшее. «Ф-с-с Фафифти», гордо прочитал он. Свекровь пришла в ужас. «Я никогда не готовила с фафифти категорично объявила она. Этого не может быть. Прекратите портить рецепты. Наварите мне тут говняной каши и скажете, что это сфафифти из моей книги, из перфафеля. На помощь были призваны дети, которые хоть и немцы по паспорту, старинные шрифты не проходили, и поэтому вместо сфафифти вообще прочитали только какие-то странные закорючки. Я рыдала от смеха, заливая слезами старинные рецепты. С тех пор на вопрос: "Что это?", приготовив новую еду, я гордо отвечаю: "Сфафифти". Вот и попробуйте оспорить, если Зютерлин не учили. Книгу мы, кстати, расшифровали с заловкой полгода спустя. Это был рецепт «Говяжьего бульона».